Глава одиннадцатая Епистолярные. Разлюбезная моя Ефросинья Никеевна, пишет тебе твоя внучка Заслава, об чем ты верно и сама ведришь. Давненько мы уж не виделись. Почитай три седмицы, в чем ты меня попрекать изволила. Дескать совсем я тебя старую позабыла за своей учебой, и ежели ты помрёшь не на роком, то я и не замечу. Про то, конечно, и лжак, как она есть. Замечу. Я перо отложила и призадумалась, как дальше писать. Про то, ли что вздумаюсь я бабки в за правду помереть, то о том мне скоренько днесут. А ну ж надо б на комоты похоронными заниматься будут. Певчих там кликать, плак лещить, наряды шить. Нет, не те мысли несерьезные. Лучше уж другое. Хоть ты и плачешь сына годы, да изволю напомнить, что в годы, энти, ты крепкая и телом и духом, об тому не гожу ж тебе Ефросинья Аникеевна, внучку свою единственную здоровьем своим совестить. Знаю я про это здоровье всё. Разве что сердечко у тебя пошаливает да кости крутит, но той седмицы посылала я снарячным снадобье новые крепкие. Пользуешься ли? Аль как все прежнее, оно тебе доверие не внушило? И потому бездоверные отправилась и в клетушку малую. Я вздохнула. Вот уж пущая и называли меня упрямую, но до бабки с ее упрямством мне далече. Приисполнилась она некая непонятная мне уверенности, что ее потравить собираются. И потому все снадобья, каковые я псылала, все ж таки годы давали о себе знать. Прятала в клети, а мне врала, что пьет. Я бы не поняла, когда сама по случаенности вклей тую, носу не сунула. Ага, стоят на полочках горшочки с отварами, шклянки и коробки, зарастают плесенью белые пилюли, а бабк моя только вздыхает, мол, пусть я её и стараюсь, да всё одно, она лучше знает, чем своё сердце лечить. Ох и спорили ж мы, аж на стены тряслися. Да разве ж её разумишь? Не от бабкою свою люблю, да только порой от её упорства злость берёт такая. Сбегла я из дому и дверь миляснула, сказала, что раз так, ты пущай сама живёт своим умом, а я стыдны теперьича, да стыд не дым, глаза не выезд. Не отмириться пойду, наверное. Я и собралась я уже во негостинцев прикупила, а она мне письмо это е, и теперь еще надо ответу писать, чем я и занимаюсь, а заодно уж мысли с головы лишние гоню, беспокойные, непотребные. Но верую я, что ты, дорогая моя Евфросинья Никеевна, все ж вразумишь, что желаю я тебе только добра. Это она разумела. Как разумела и я, а потому излиться на бабку по-настоящему не выходило до сегодняшнего письмечца. И потому, боженью молю, брось дурить. Бесполезная просьба поелику дурость свою бабка не дуростью плагала, но еди на заботу ее обо мне неразумной. Но ныне вновь взяла я лист, писанный не бабкой, стаенькою. Уж больно аккуратненькие букви, равнёхенькие, однако другой ж мотцы цепляются хвостиками, любо дорого глядеть, да только от красоты этой на душе лишь горшь становится. Как ответить, чтобы правда и не обидеть? Что до да прочего, в письме с твоим писанного, моя любезная Евфросинья Никеевна, то спешу заверить тебя, что не все то правда, об чем сороки на рынке трещат. И новотрезку слухать грех, а уж когда обвиняют человека облыжно, то и плюнуть со роком тем в глазенки их ясные на и первейшие дела. Кто ей донес и переврал все, перекрутил как то водится, на меру правды десять илжи повесил, а подир сбери, просто совсем и то легче. Еще б, когда ты сама Рия не ведала, я поняла твое беспокойствие. Оны не только диву даются, как и когда ты, Ефросинья Аникеевна, свою давшнюю прозорливость утратила, веришь любому навету. Ах, если б только наветы. И так тебе скажу, не убийца он и не тать, и уж точно не вор. Пишешь ты, будто бы бабы сказывали, что он половину поместья спалил, чтоб скрыть душегубство. Пришто мачкины жемчуга унёс и яхинты и золоты 5 пудов. Вздохнула. Эх, Арий, тебе в гвабке самому уявиться. Нехай бы глянула в глаза, нехай бы спросил и прямо, а она у меня не стеснительная, спросила бы как есть, а ты поответил, сказал бы всю правду. Глядишь и поладили бы. Но подумай сама, куда с пятью пудами бечьче? Тяжко? Не взручно. А уж то пуды он эти отдал, чтоб в академию взяли его все глупство. Дар у него имеется сама видала, и совесть не об том упоминать, однак шмницы, что без упоминания НТВ ныне вовсе не обойтися, но вспомни, дорогая моя Евrosineя Аникеевна, что когда б не ореев огонь, не было б ни тебя, ни меня ни станьки, не воз всех бы пожрала тварь подгорная. Он же ж не побоялся из круга выйти, хотя вернуться не чаял. А ты хулу возводишь. Перечитала и вздохнула. Гневно вышла, беспочтительности такой да и бабкой в последнее время дюже охочую стала. Разбаловал её Кирилл, милость царская. Вот вы замнила себя боярыней, и смешно, и больно, и не ведаю, как назад вызвернуть свою бабку. Письменцо-то она прочтет и разгневается, ногами топать будет, на дворню кричать, мне розгой угрозиться. В борсуки ее спроводить бы, да она про борсуки и не вспоминает ныне, и про хозяйство наше позабыла, и про корову, лоик его нажный на пять коров привел одна другой мордатее и круглее, да все не то. Переписать. Времени не машечки. Рассвет за брезжела, значит вот-вот загудит рог, призывая студиозусов к подъему, и мы ц надобно одеваться на пласу выходить. Сыпанула я на письмитце песком, отряхнула. Может и неплохо, что злое вышло. По доброму я уже писала и не единожды, но не была услышана. Глядишь прочтет, вспомнит болота и снег и кровь на снегу, стрелы, что летели, но не долетали. конников в сугробах увящих и тварь белую чужою силой юг жизни пробудившуюся я её частенько вижу в снах в них я по-прежнему бессильна стою держу щит смотрю как догорает ари обнявший зверя и просыпаюсь с немым криком на глаза навернулись слёзы и не сдержались посыпались и горохом до да наподол до да на письмеццо которое рукой прикрыло Тогда-то в зимку мыслилось, что страшные позади. Ныне понимаю, не было ещё в-заправду страшного. Живы все, целы, а ж ты кошмары, так чай надо бы пить с мятой да пустырниковый настой. Аззело от нервических болячек полезный, глядишь и поможет. Письмеццо я Настасье оставила, оделося и косу переплела, закрутила на голове, чтоб не мотылялось, когда бегать стану. в окно глянула, а вовсе расчедриться слезогон на солнышко, но нет. Хмарь стоит, рябью оконца затянула, и на душе муторно, прямо муторно. Моросило, и стало быть вновь по грязюке хлюпать. А потом, верно не только я подумала, Лойка, окинувший взглядом задумленным полосу, вздохнул горестно и бросил: "А я ещё на снег жаловался. Верните зиму, я согласен". Илюшку лишь хмыкнул. как бы перемоловиться с ним славечком, про сестрицу спросить. Не то, чтобы я Марьяне Иван не поверила, но неспокойно на сердце, поймала себя на мысли этой, а и вправду неспокойно. Отсю двои злость моя на бабкины письмеццо при глупые и волки снились. Всяк человек ведает, что ежели волк во сне привидится, то это к утрате скорой. Если, конечно, волк не белый и не хромой, а уж когда посчастливится белого хромого дкосовы на один глаз узреть, жди скорого наследства или клада, или ещё какого прибытку. Мои волки были только косматыми, и свербело нехорошее мыслишко. Кирей мерит шагами лужу, и нежал к сапог ты, задумленный. О чём думает? Хоть ты вновь с черпаком спрашивай, с черпаком не босит кровинности больше. Он стоял, слушая, как хлюпает под ногами вода, гляжу, дошёл до конца лужи, остановился, отряхнулся весь зло так, что кобеля, которого водой ледяной плеснули, и развернулся, вновь пошёл лужу давить. Не спроста. Царевична особьцу держится, Ерёма рядом с Елисеем, который ныне на умирающего не похож и вовсе, есть к свиньёткою забавляется, Евстигний щепку грызёт, глядит вдали. Чево видит? Чудной он. Все тут чудные, но насобливо. Живописец, сказывал наш староста, что в прежние годы, ещё когда сам он детём горьким был, приключилась в бурсуках такая вот история. Было у Давицы сын единственный, да с придурью, как думали. Ему к матери с хозяйством помогать, а ны ты убивается сама и сеет, и жнёт, и косит, а он только сидит до угольки перебирает. Молют, чего это? Нет, староста сказывал, что мылывать тот парень хорошо умел. Да разве шмылыванием сыты и будешь? Как бы оно там еще сложилось, но заприметил парнишку боярнин человек, усадьбу взял. Матери за него откупные дал до золотым, и выяснилось, что не просто мылвальщик парень, а живописец урожденный редкого таланту. Его учить стали, а после его все за границу отправили. Там он, видать, и не хватался дури, вы забыл, что не сам над собой у хозяином стоит. Молевал, что он там молевал неведую, но не то и чего боярне желало, а она норовом крута была, раз велела породь до да вразумления и другой и третий и на вроде как вразумило стал молевать чего сказано, а после пошел и утопился. Душа не выдержала. Евстигнея небось никто править не посмеет, а все одно бые зливо, мало ли. Вдруг иная придурь какая, я ему слово не так скажу, а он и в петлю полезет. Егор нос скребёт. Емельян мезинцем в рот сунул, кожу обскубывает. Стало быть, и ему неспокойно. У меня ж на душе не кошки, рысь и скребёт, а от чего понять не могу. И кричать о охоте немым криком, и плакать, и скажи за смеёт же, дескать, самое оно бабье в характере, тени своей боятся. Архип Плуектыч появился, когда небо чуть просветлело. Он по старые привычки был бос, штаны подвернул под самые колени, как и рукава рубашки. Лысую голову свою под парасолью спрятал и гляделся до того довольным, что я едва вновь не расплакалась. Да что же это такое? Или я вчерашнего дня в заправду потравилась? Чего стоим? – спросил наставник и зевнул широко всею пастью. Кого ждем? Вас, – ответил Евстигней, взгляд свой отдал и отворачивая. Куда нам без вас? И вправду куда? Ну, я тутчки. За слава, ты как? Я только носом шмыгнула. Если дурно, оставайся. Преждё он такого не предлагал, и согласится бы. Мне ж ты подсказывала, что рядышком с Архипом Пулоэктичем самое мне местечко. Может, по рассольёны не поделится, но и в обиду не даст, пожила и кто. Кто? Не знаю. Но на дорожку идти нельзя, и на поле возвратно надо вно на, укрыться. Переждать? Нет, я голову его покачала. Не хватало слабину показать перед всеми. Да и то, ежели там впереди не ладно, как оно мне чуется, то разве шимею я права остаться? А вдруг? Архип Пулюэктич парасоль усложил, голову задрал, лицо дождю подставляя и сказал: "Ну тогда вперед, искоренько, если к завтраку успеть желаете". Мы желали. Мысль о завтраке, который уж точно не погодит, на мгновеньеце избавила от всех страхов. Вот же! Кирей тряхнул головой и мокрая коса шлепнула по спине. И бывает же. А чего бывает, не досказал. Он взял в бег легко, будто только и ждал, что дозволение. Лойка за ним кинулся. Этот бежал вроде бы тяжко, переваливаясь с боку на бок, плюхая по грязюке, так что брызги во все боки летели. В носие е видимость одна. Ловок боярский сын, да и силу его пусть и фыркает и тыпыхит, бот-то вот-вот свалится, надолго хватит. Илюшка был сосредоточен очень, точно перед каждым шагом всерьёз обдумывал, куда ногу ставить, и вной вжмнилась, что ничего и никого по сторонам не видит. Царевичи Елисей бежал широким волчьим шагом, и Ерёма от брата не отставал, а мне было дивно, что прежде не замечала я этой повадки. Зоза из задумния вывел голос Архипа Пулёвича. Все нормально? Я кивнула. А то загляделась, залюбовалась. Тогда пошла. Давай, Зоза, шевели ногами. Шевелю и разум успокаиваюсь. Да и то верно. Дорогу выбрала, назад не возвернусь. А чего бы там ни было впереди, надо бы на только прочих догнать, а то далеко убегли, пока я каждого выглядывала. Бегу. И дождь не помеха, и дорожка сама под ноги ложится, если не лентую атласной, то халстиной, что из подручней. Атлас скользкий, халстина, а ну верней. И слышу я землю, как про то архипелаг тучи сказывал. Глаза закрою и все одно слышу. Вот ями на грязью прикрытые, глядится частью дорожки, а попадет в нее нога и полетишь кувырком, и хорошо, если только полетишь, а не выкрутишь эту ногу злосчастную. Вот камень выперся горбиком, и корешок протянулся, на󠁮овит подошку подставить. А я через него и по луже, что лишь гледится глубокою, на наделе танка, что твоё зеркало. Бегу. Сзади пыхтит кто-то, а я уж думала, что я последняя. Эгнат? А я не помню, откуда он взялся. Дгоняет, хмурый, взъерошенный и злой. С чего бы? С того, что последний Так не в том задача, чтобы первым быть. Через ручей я перескочила и естьку догнала, если кто и послушает, то он. Тронула за рукав и губами одними сказала: «Не спокойно мне». Нахмурился, глянул выпросительно, а я что? Могла б я объяснить, объяснила, б, так же и сама не разумею, что не так, а оно не так. Впереди ямина и мосток через нее перекинутый, да и не мосток, деревце тоненькое, к которому пройти надо бно. "Не спокойно", повторяю. "Будь осторожней. А и пущай смеются над бабьими страхами, если они пусты". Есть кивнул и прибавил. С Евстигнеем сравнялся, шипнул: "Чего это?" А тот свистнул по птичке, и Елисей же птицую отозвался. Кирилл споткнулся, будто бы замер, прислушиваясь, и лойка пыхтеть перестал, подобрался. Илью уж к руки встряхнул, пальцы закрутил, свивая на них тонёнькие нити силы. А если всё ж такие. Стой! Я попробовала перехватить Игната, да руку мою оттолкнул и меня пихнул в плечо, и со злостью такой, что диво далось, только ходу прибавил. Откуда вы силы взялись? Пролетел мимо Еиски и Евстегнее, которые попробовал ему дорогу заступить, через Кирееву ногу перескочил, не зря учил его архипплектич Я крикнуть хотела, а язык вот-то к горлу прилип. Игнат же только прибавил: "В жизни так не бегал, как сегодняшним днём. Конём диким взлетел на холмик от него, на деревце". И сердце моё обмерло, оборвалось и вновь забилось. Ничего. На той стороне уже Игнат обернулся и кокиш скрутил, а ещё боярин, воспитанный человек, тфу. Елисей к яме не подобрался, заглянул вниз, Ногой уопробовал дерево и отступил. На ерему же, когда тот полюбопытствовать сунулся, рыкнул и не по человечьи. За славушка. Кирий стряхнул сурковагрязную пляшку. Скажи о радости чей моих души от радости, что происходит? Не знаю, но неспокойно. Яма обыкновенная. Мы каждый день на дне ее бегаем. Сперва-то она махонькая была, чтобы если плюхнешься, оплюхались и частенько не скалечится. И что характерно, грязюка в ней за всегда до краев стояла. После яма стала глубже, ширше, а за место грязюки на дне колья появилисься. Когда я и не заметила, нынешь подобралась к самому краю, вытянула шею, что гусеница, гляжу. равнёхонькие оттёсные, белым-белы. Иллюзия, сказали Лёшку, присаживаясь у края, ну а качественные, и встроенная хлопушка. Заденешь школу, получишь шажок, не смертельно, но неприятно. А он выдумщик. Кирилл зашёл с другой стороны. Ты о ком? О наставнике нашем. Он же полосу эту треклятую строит. Значит, иллюзия, подозревая, что со временем настоящая станет. Лойка лишь плечами Павел. Чего так и будем стоять? Чужой не проходил, бросил Елисей, присевший на курточке. Он наклонился, выгнув спину горбом и носом в самую грязюку влез. Архип был. От него морем несет. Вы и вот головою повел со стороны в сторону, глаза прикрыл, размыло, но никого чужого не чую. Погоди, Егор рукава подтянул. Я в воду поговорю. Он огляделся и, заметив лужу побольше, сел в нее, сунул растопыренные руки в грязь. Егорка у нас воду хорошо чует, тихо сказал Еська. Если кто и сумеет, то он. Сидел Егор Долгёхненько, а мне так примирещилося. Главное, что сидел и сидел. После покачиваться стал. А как глаза открыл, то подивился и я тому, для чего синие они яркие, что из камня, в драгоценных вырезанные. Не понимаю, сказал он медленно, руки из воды доставая, а пальцы-то побелели и ногти синими сделались и что у покойника. Здесь явно что-то делали, но что? Вода не помнит. Интересненько, яйцко монетку вновь достал. И ему, видать, без монетки вовсе не думалось. Очень интересненько. Малый перешёл, Емельянкин кивнул на ту сторону. И ничего, ничего хорошего. Елисей всё ж надавил на дерево рукой, выдержало. И что делать будем, поинтересовался Кирей. Не лесть, наружон. Я и не поняла, кто это сказал, а Ейска сунув монетку в карман, велел: "Посторонитесь". И без разбегу как кувыркнулся к лесом. Я и ойкнуть не успела, как он на дереве оказался. На руки встал, ноги задрал и пошёл себе скморох несчастный. Елисеи только заурчал глухо, вздохнул Ерёма. Мало его пороли, добавил Евстигний, глядячи на яму задумчиво-презадумчиво. Если операция на факты, Илюшка к самому краю приблизился, заглянул в яму и руку сунул. помахал. То имеем в наличии остаточные следы магии. Конечно, есть вероятность, что это наставник иллюзию подновлял, но сомневаюсь. Тогда откуда фон? Вчера здесь было чисто, а значит, ловушку, если она есть, ставили ночью. Вопрос: на кого? И огляделся, точно ожидая, что признается кто, а и вправду на кого? Игнат прошёл, повторил Емельян и за подбородок себя ухватил. Ейсико тоже. Непоказательно, Илья покачал головой. Они знают, что ваш Ейсико не кандидат. Стоит ли на него тратиться? И кого, пустим, Емельян спросил с ею с усмешечкой. Вот только Сельюшкой у нас им шутковать не стоило. Огляделся он и меня пальчиком поманил. Сумасошел. Кирией тотчас рядом очутился и рукой на плечо мою положил. А она-то тут причем? Возможно, что ее не причем, но именно она почуяла неладное. Я не требую, чтобы она сама пошла, дай мне свою вещь, платок там, ленту. Кирий вытянул ленту из косы, да так, что едва ли не сволозь к ним. Мстить за вчерашнее лечение? И крови капля нужна будет, извиняющимся тоном произнес Илюшка. Но это единственный способ проверить, на нее ли ловушка настроена. А если... Будем проверять всех. Я руку протянула и булавку, чтоб было чем колоть, и отвернулась. Вот не так больносие, как страшно. Войкнула тоненько, когда булавкой палец пробила, и спешно в рот сунула. Может, оно воительница мы пристала раны сносить терпеливо доможественно, да но я себя воителькой и не чуяла. Да и раны одно, а булавки другие. Ильяш булавку о ленту вытер, из ленты споро куколку скрутил. Я поമലдцеву то ж таких делала, и спалчик-дверёвок, и куклу эту на краю ямы поставил. Сел на землю, поёрзал, видно непривычно ему было в грязи рассеживаться, и руки поднял. "А ты уверен, что получится?" тихо поинтересовался Лойка. "Нет, но попробовать стоит. Мне интересно с иллюзиями работать". Он руками махнул, вышевелил пальцами Я, отставив мизинец, провёл им черту по грязи. Рисовал Илюшке неспешно, и никто не смел его поторапливать, стояли, ждали. Ещё немного. Он полицвытер штаны, уже почти. И ладонью над куколкой провёл, зашептал: "Чего это не слышала чего?" Сперва всё было как прежде. Я уж и подумала, что не вышло у Илюшки его волжба, когда куколка зашевелилась. Встала на ножки, шагнула, дива, и вдруг вытянулась, разошлась в стороны. Мамочки родные, не уж ты это я? Ой, до да чего хороша! Грязюк ее залепана, растрепана, расхристана. Лицо белое до да красными пятнами побиты, что от лихоманки. Нос распухлый, мало что не сопливый. Волосы к щекам прилипли, коса вот-вот развалится. Страх глядеть на эту красоту. Между тем куколка из порошагнула на мосточек деревце, покачнулась и будто бы вот-вот сверзнется, но устояла, побежала, меленько ногами перебирая. Ей только до середины дошла, как загудела, заворчала в яме нечто и выплюнула стол погненный до да такой, что Елисей от краю отскочил и брат уволок, присел, зарычал от деревца. пе пило остался от куколки и того меньше надо же илюшка потёр нос получилось